как Рабинович стал Ивановым, а Иванов — Рабиновичем. «Я не хочу больше жить в этой стране», — бился в истерике, сильно поддавший Вася Иванов. Правда, бился он в могучих руках Ривки, рвался с ее колен, а она прижимала его голову к своей необъятной груди и шептала, «Ну, Васечка, ну, мальчик мой, ну, успокойся, детка, Арон!» «Прекрати жрать водку. Сделай же что-нибудь. Что ты сидишь, как король на именинах? Что я могу сделать?» Арон печально выпил. «Закуси, зайчик». Клавка тут же сунула ему бутерброд. «Я просто не могу больше здесь жить», — заплакал Вася. «Арон, ты видишь, в каком он состоянии? Сделай что-нибудь», — повторила Ривка. Что я простой работяга могу сделать, если они русского интеллигентного человека довели до того, что он хочет покинуть свою родину?» Арон постепенно от печального настроя переходил к зоологической свирепости. «А я вот в гробу их всех видел и в белых тапочках, и хрен им вгрызло, вообще никуда отсюда не двинусь, хоть я и Рабинович!» «Боже мой!» – тоненько прокричал Вася – «Если бы я был Рабиновичем, только бы вы меня здесь и видели». И тут вдруг Ривка садила Васю со своих колен, поставила прямо перед собой и торжественно произнесла. «Вы просите песен, их есть у меня. Ты хочешь быть Рабиновичем? Нет вопросов. Мы с тобой женимся». Ты берешь мою фамилию, а я устраиваю всем четверым по вызову, и мы отваливаем отсюда в лучшем виде. «Ой!» – испугался Арон и тревожно посмотрел на Васю. «Гениально!» – Вася был потрясен простотой решения вопроса. «А если эти два идиота не захотят ехать с нами, будут прилетать к нам в гости», – Ривка показала на Арона и Клавку. «Сейчас, говорят, это запросто». Клавка забралась на колени корону и нежно прижалась к нему. «А ты, Арончик, женишься на мне, берешь мою фамилию и становишься Ивановым. Пусть тогда попробуют не взять тебя на работу».